Глава 16. Варя. Мы познакомились с Ренатом, когда я еще училась в университете. Это было лето перед последним курсом университета. Вадим уже тогда управлял моей жизнью и воспитывал в строгости, не позволяя лишнего. В то лето я захотела получить водительские права, ведь у всех моих однокурсников были не только водительские права, но и собственные авто. Я не хотела отставать и выделяться больше, чем то было — Я осмелилась попросить у Вадима разрешения отучиться на курсах вождения, а в ответ отчим заявил мне, что это слишком большая опасность и ответственность. «Хочешь права, попробуй заработать на обучение», — пригрозил мне. Я не отступилась от своего желания, и Вадим нашел мне место в цветочном ларьке. Он наверняка нарочно выбрал работу в ночную смену, чтобы показать, как просто достаются деньги». Он с легкостью мог выбить мне место в любой из многочисленных компаний своих партнеров или даже предоставить мне место в той фирме, что принадлежало ему. Но Вадиму всегда было важно показать, кто в доме хозяин. Возможно, он рассчитывал, что я не стану работать простым продавцом, но я согласилась. Не могу сказать, что работа была тяжелой, как и не могу сказать, что эта работа многому меня научила. Составлять букеты несложно, нужно лишь знать основные правила сочетания цветов и умело обыгрывать не самые удачные. В свободное от работы время я собирала для себя браслеты шармами, очевидно, от скуки и просто чтобы не уснуть. В одну из таких ночных смен в цветочный киоск валился молодой мужчина. На вид ему было около 30 лет. Он был рослый, широкоплечий коротко стриженный почти под ноль, загорелый почти до черноты, а нос так вообще смешно шелушился. Но взгляд у него был цепкий и колющий. Я сразу обратила внимание, как его глаза стрельнули по всему помещению. Мужчина вроде довольно крепко стоял на ногах, но держался странно, как будто его кренило на один бок. Кожаная куртка была наглухо застегнута, руки глубоко засунуты в карманы. Вы что-то хотели? поинтересовалась я, насторожившись. Молодой мужчина был взрослее меня, но симпатичным. От него за километр веяло дерзостью и уверенностью в себе. Я насмотрелась на подобных типчиков в универе. Красавчики-мажоры были убеждены, что все девушки готовы упасть к их ногам. Но если лица приятелей из универа и их повадки выдавали лишь наглость, то от странного мужчины веяло опасностью. Он был дерзок, красив и мог идти по головам. «Ты здесь одна?» — спросил развязано. «Если вы не хотите покупать цветы, то уходите». «Не хочу, не покупать, не уходить. Ну и что ты мне сделаешь, маленькая?» «Я вызову охрану», — пообещала я. По правде говоря, кнопки для вызова охраны у меня не было, но я наивно верила, что успею позвонить отчему, а уж он был пострашнее всех наглых молодчиков вместе взятых. Мужчина оглянулся, словно у него поджимало время. Я плотно сжала пальцы до побелевших костяшек, ничем не выдавая своего страха. Смотрела в красивые зеленоватые глаза незнакомца. Может быть, с такими, как он, действовало тоже правило, что и с агрессивными псами: не стоит выдавать волнения и нельзя делать резких движений. Но сама я потихоньку пыталась вытащить телефон из кармана джинсов. Не стоит, пригрозил мне незваный гость и сдвинул в сторону край куртки. Возможно, мужчина хотел пригрозить мне рукоятью пистолета, который торчал из под резинки рваных джинсов, очень низко сидящих на бедрах но я увидела золотистую кожу и плоский мускулистый пресс из-за задравшейся футболки и пятно крови, ползущей по белоснежной ткани. «За твоей спиной, служебка? Проводи меня туда, будь хорошей девочкой». Как такового выбора у меня не было, я медленно двинулась в сторону, открыла дверь и включила свет. Помещение было крошечное, я сдвинула стул в дальний угол и показала парню на него. Все, что есть». «Аптечка имеется. Да, но там немного совсем зеленка и пластырь, даже бинта нет». «На». Мужчина вытянул из кармана куртки, смятые купюры и сунул мне в руку. «Здесь за углом аптека. Сгоняй. Возьми, что надо, бинт, пластырь, клей медицинский». «С чего ты взял, что я побегу?» — возмутилась я. Незнакомец был ранен, но у него хватило сил обхватить меня за шею пальцами, дернуть на себя и прошептать на ухо. «Ты же хорошая девочка и очень красивая. Сделай одолжение, будь добра. Мне нужно час или полтора, пока мои приятели подвалят. Не звони ментам, и если кто спросит, ты меня не видела. А взамен...» Он с трудом перевел дыхание. «Я тебе месячную выручку сделаю, хозяин будет в восторге». «Ты? Месячную выручку? С трудом верится». «Час-полтора максимум. Я держу свои обещания». Сказал и повалился на стол мешком. Когда я вернулась из аптеки, мужчина едва ли не отключился. Но попытался придать себе уверенный бойцовский вид, хотя потерял немало крови. Вся футболка промокла и джинсы тоже даже на пол накапала. «Молодец!» — похвалил меня. «Теперь оставь это и иди работай!» «Ты сам вряд ли справишься!» С сомнением произнесла я, глядя, как незнакомец пытается достать до раны. «У тебя глубокая рана!» «Меня порезали и выбили правое плечо. Я правша, не очень удобно. Я помогу. В обморок грохнешься. Постараюсь не упасть. Покажешь?» У меня не было страха крови, к тому же почти равнодушный, уверенный вид парня, находящегося на грани обморока, действовал на меня, как укол успокоительного притуплял страх. К тому же это было событие, выходящее из ряда вон скрасившее однообразные ночные смены. Я присела на корточки рядом со стулом, осторожно сняла с мужчиной куртку и разрезала футболку ножницами. «Меня порезали. Противно. Но жить точно буду. К тому же я уже позвонил своим». Объяснил он, поморщившись, когда антисептик обжег рану. «Скоро меня заберут». Я как могла обработала рану и наложила повязку. Мужчина значительно повеселел, на его побледневшем лице проскользнула улыбка. «Иди за прилавок, а я пока посижу здесь». Почему-то находиться за витриной мне было куда страшнее, чем сидеть рядом с раненым преступником. Страх накатил горячей волной, когда в небольшой магазинчик уверенно вошли двое мужчин примерно того же возраста, что и тот мужчина, который сидел в подсобке. Один из мужчин, ввалившихся в магазин, крепко сбитый, с матерым лицом и цепким волчьим взглядом. Второй был более низкого роста и рыхловатого телосложения. Видимо, он был на вторых ролях и особо не высовывался. «Наш парень у тебя...» — неприязненно поинтересовался тот, что был выше и сильнее. «Понятия не имею, о ком вы говорите?» «Подумай хорошо, красотка, нужны ли тебе проблемы?» Ледяная волна мурашек пронеслась по спине сверху вниз и обратно. Я не знала, кто были эти двое, те, от кого убегал мужчина из подсобки или его приятели. Все нормально, это мои ребята! Раздался позади меня голос наглеца вышедшего из служебного помещения. Ты еще живой! усмехнулся здоровяк. Ага, завтра нанесем Чичи ответный визит ему понравится. Задиристо пообещал мой новый знакомый и попросил внезапно. Шум, ты же при бабках заплати! Он уперся взглядом в мою грудь и протянул имя, прочитав его на бейджике. Варваре Красе за заботу о твоем лучшем друге. Сколько? Деловито поинтересовался приятель. Молодой мужчина обвел рукой ларек. За все. Ты совсем к крыши поехал тут этих цветочков прорва? За все оплатить у вас денег не хватит. Внезапно подала я голос. Молодой мужчина присвистнул, один из пришедших рассмеялся. «Шум, ты жопишься! Я перед девушкой выгляжу в неудобном положении, я пообещал!» — гнул свое молодой мужчина. «Мало ли, что ты ей пообещал, жениться не обещал случайно!» — Раздраженно спросил Шум. «Пообещать не успел, но я и без обещаний на ней женюсь. Она мне жизнь спасла!» Улыбнулся мне и послал воздушный поцелуй губами. «Ладно, давай что есть!» — и выдернул из пальцев Шума наличку, опустив на прилавок. «Ренат, это все, что было!» — возмутился здоровяк. «У нас еще тяпа имеется, у него всегда припасы есть, да, тяпа?» Значит, наглеца звали Ренат. Ему шло. Поневоле я улыбнулась. «Заводите тачку, я сейчас приду», — отослал своих знакомых Ренат. Как только они вышли, Ренат перегнулся через прилавок и внезапно быстро и крепко поцеловал меня в губы. «Я на тебе женюсь», — пообещал твердым голосом. «Бред!» Рассмеялась я, смутившись. В особенности меня смутил поцелуй. Короткий, но взрослый и пряный. Мужчина успел провести языком по губам, раздвинуть их и взбудоражить меня. «Обещаю, так и будет. У меня строгая семья», — сказала, покраснев. «Подвинется. Я обаятельно и всем нравлюсь». Моему отчиму ты точно не понравишься, оборванец. Поддразнила мужчину, на котором теперь не было даже футболки, только кожанка поверх обнаженного торса. Я должна была его бояться, но страха не было, лишь предвкушение. Но тебе я понравился. Хмыкнула она, опустила взгляд на прилавок и подцепил пальцем браслет. Прикольная штучка, даже с феечкой. Она прямо как ты, воздушная и красивая. Сама делала. «Это просто хобби, чтобы не сидеть без дела. Ночью скучно и спать хочется». «Я заберу себе на память, феечка». Протянул, теперь обращаясь уже ко мне напрямую, прилепив сладко-глупое прозвище. Мужчина сгробастал браслет, опустив во внутренний карман куртки и снова поцеловал меня, вызывая головокружение. Ренат покинул магазинчик так же стремительно, как и появился. Я была сама не своя. Этот наглец взбудоражил меня не на шутку, Но я не ждала, что он появится. Думала, это просто пустые обещания. Однако через два дня, едва я заступила в ночную смену, на пороге появился Ренат, держа между пальцев мой браслет с феечкой. Наглец улыбнулся мне широко. «Привет, феечка! Скучала?» Мы начали встречаться тайком от отчима. Наш роман был страстным и развивался стремительно. Ренат на самом деле женился на мне и повсюду носил с собой мой браслет, не расставаясь с ним. Я и подумать не могла, что он сохранил этот браслет и пронес его с собой через все, что с ним случилось.